Первое. Оценка суицидального или парасуицидального риска. решающее значение имеют два вида оценки – оценка краткосрочного или непосредственного риска и оценка долгосрочного риска. Долгосрочная оценка – это определение того, относится ли индивид к группе высокого риска суицида или парасуицида. Например, соответствие критериям ПРЛ увеличивает долговременный риск и первого, и второго. Принадлежность к женскому полу повышает парасуицидальный И понижает суицидальный риск. Возраст прямо пропорционален степени суицидального и обратно пропорционален степени парасуицидального риска. Факторы, относящиеся к долговременному суицидальному и парасуицидальному риску, сведены в таблице 15.3. Эти факторы подробнее обсуждаются в таких работах, как Лайнин, 81 год, Лайнин и Шеринн, 1988. Факторы, которые помогут установить непосредственный суицидальный и парасуицидальный риск, приводятся в таблице 15.4, а также подробно обсуждаются в работе Лайнен, 1981 год, Бонгар, 1991 год, а также Марис, Берман, Мольцбергер и Юфит, 1992 год. Тоже прекрасно описывают стратегии оценки риска. Терапевты должны Так хорошо усвоить факторы риска, чтобы моментально восстановить их в памяти. В кризисной ситуации некогда рыться в пособиях.